Глава 6. Когда вы находитесь в стрессовом состоянии, и, конечно, при этом вы располагаете временем, поступайте точно так же, как когда вы заняты наблюдением за чем-либо. Старайтесь расслабиться, не препятствуйте мыслям или воображению посещать вас. Старайтесь не применять к себе никаких дискриминирующих мер. Будьте как губка, концентрируйтесь на всем И ни на чем конкретно. Сознание может вернуться к вам. Ряд нарушений мозговой деятельности может восстановиться. Борн вспомнил слова доктора Возборна, когда устраивался на сиденье автомобиля, стараясь восстановить самообладание. Он массировал грудь, стараясь не задевать старых ран. Боль уже не была такой резкой, как пару минут назад. «Вы просто приказали мне ехать», — возмутилась она. «Но я не знаю, куда». «Если бы я сам это знал», — заметил Бор. Он велел ей остановиться в достаточно темном месте на обочине широкой дороги. Ему необходимо было сосредоточиться, если только удастся превратиться в губку. «Меня будут искать», — воскликнула она. «Меня тоже». «Но вы захватили меня против моей воли. Вы принудили меня». Все это так неожиданно. Сейчас она говорила более спокойно, контролируя свое поведение. Это похищение, разбой. Это очень серьезное преступление. Теперь вы уже выбрались из отеля. Вы достигли своей цели. Отпустите меня, и я никому ничего не скажу. Обещаю вам. Вы хотите сказать, что даете мне слово? Да. Недавно я тоже дал вам слово, но забрал его назад. Также можете поступить и вы. Вы — это другое дело, я нет. Меня никто не пытался убить, бог мой, пожалуйста. Поехали. Одно ему было очевидно. Убийцы видели, что он бросил свой чемодан и не стал его подбирать, спасаясь от преследования. Это означало для них лишь одно — он собирался покинуть Цюрих и Швейцарию тоже. Вокзал и аэропорт будут контролироваться, и автомобиль, захваченный им у убитого им человека, также будет предметом поисков. Борн не мог ехать ни на вокзал, ни в аэропорт. Придется избавляться от машины и искать себе другую, тем более, что он мог себе это позволить. У него было около 100 тысяч швейцарских франков и более 16 французских. Швейцарская валюта лежала у него вместе с паспортом, а французская — в бумажнике, которую он отобрал у маркиза де Самбо. Этого было более чем достаточно, чтобы незаметно добраться до Парижа. Но почему Париж? Этот город притягивал его магнитом без видимых причин. Вы не беспомощны. Вы должны найти свой путь. Следуйте вашим инстинктам, «Но, разумеется, не без оглядки. В Париж. «Вам приходилось бывать в Цюрихе раньше?» — обратился он к заложнице. «Никогда. Вы не должны меня обманывать, ясно? У меня нет причин для этого. Пожалуйста, разрешите мне остановиться. Отпустите меня! Сколько вы времени в Цюрихе? Неделю. Значит, у вас было время осмотреть город?» Я почти не покидала отель. У меня не было времени. Вы прилетели сюда из Канады? Да, я работаю для правительства. Доктор — это не медицинский термин. Я экономист. Я потрясен. Неожиданно, точно рассчитывая на что-то, она добавила. Мои руководители ждут от меня звонка сегодняшней ночью. Если они не дождутся его, они станут беспокоиться и, возможно, поднимут на ноги полицию в Цюрихе. «Да, я понимаю, о чем вы говорите. У нас есть темы для разговора, не так ли?» Про себя Борн отметил, что, несмотря на сильный шок, доктор Сан-Жак не выпускает из рук свою сумочку. Он нагнулся вперед, и боль в его груди внезапно усилилась. «Позвольте вашу сумочку». «Что?» Она быстро убрала руку с рулевого колеса и вцепилась в сумочку, собираясь защищаться до последнего. Борн вырвал сумочку и заявил, «Ваше дело вести машину. Вы не имеете права». Она замолчала, понимая всю бессмысленность сопротивления. «Согласен», — произнес он, открывая сумочку и поворачиваясь к слабому свету лампочки в салоне как и ее владелице, содержимое сумочки было аккуратно заложено. Паспорт, бумажник, ключи и масса различных записок и писем в соседнем отделении. Борн стал искать вполне определенное послание. Оно находилось в конверте, который ей дал клерк в отеле. Телеграмма из Оттавы. «Встречаю в аэропорту в среду 26 а вылети Сообщи телеграммой или по телефону. В Леоне нет никакой мисс Мейнер, твоей прекрасной кузины. Целую. Петер.